Есть русская интеллигенция думаумается, что для россии самым серьезным в минувшем веке явилось изменение менталитета интеллигенции. Генетическая интеллигенция это одиночки чей интеллектуальный путь озаррен со страданием. есть русская интеллигенция вы думали нет, но есть не масса индиферентная, а совесть страны и честь. Почему в глухие 70-е годы нельзя было опубликовать эти наивные строчки ни в одном из периодических изданий? Только в «Новом мире» стихи эти набрали, а потом выбросили из верстки. Пришлось спрятать в книгу среди других стихов. Термин «русская интеллигенция» тогда был запрещен. Интеллигенция могла быть только советской. Или гнилой, выражавший официальный тезис, что интеллигенция — это говно. Над городами висел всегда умилявший меня слоган — Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. А тут не говно, а честь и совесть. Но все это, и даже строчки «Есть пороки в моем Отечестве, зато и пророки есть» — лишь внешние мотивы запрета, понятные запретителям. Главными пороками стихотворения были имена пророков — Рихтер, Аверинцев. Это не входило ни в левые, ни в правые ворота. поэтому можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». Бездарные советские поэты и бездарные поэты-антисоветские пылко прикрывались этой гражданственностью. Но дело в том, что истинная гражданская роль поэта заключается в том, чтобы быть прежде всего поэтом, витамином духовности. Бесчестно называться поэтом и писать посредственные стихи. Бессовестно называться экономистом и проваливать экономику. Бесстыдно брать власть и не просчитать на два хода вперед. Политизировавшись, интеллигенция наша теряла главное свое качество, свой смысл для общества, интеллектуальную профессиональность. Интеллигенция, как ты залгалась, читаешь Герцена для порки заголясь. И до сих пор у нас царит совковый подход. Если раньше интеллигент был плохой человек, то теперь интеллигент — любой хороший человек. Послушайте. «Рабочий — лучший интеллигент, крестьянин — лучший интеллигент, отзывчивый на боли мира, урка с мировыми связями — лучший интеллигент. Прачки, сторожа, официанты — тоже лучшие интеллигенты. Эта умиленность унижает, ведь рабочий — это прежде всего хороший рабочий. Разве интеллигенция виновна в кровавых разборках нашей страны? Расстреливали образованцы, а не Менделеев, не Булгаков». Русскую интеллигенцию кто только не уничтожал, и она сама не отставала в самоуничтожении. Может быть, в этом сказался некий русский мазохизм. Кто, кроме нас, вопит на весь мир о своих язвах? Хлыстовство какое-то. Вы не член коммунистической партии. Вы хотите партию беспартийных создать, — искренне возмущался мой кремлевский оппонент. Но дело в том, что любая партия, любой благородный конгресс нивелирует смысл интеллигентов, прежде всего, одиночек, личностей. Именно политичностью стихи эти вызвали статью «Феномен Вознесенского» в посттвардовском «Новом мире». Автор, благородный, героический, но политизированный человек, недавно сокрушенно извинялся. «Андрей, тогда такое время было, я так думал». Ныне идет возвращение к генетическому коду, задуманному в нас Богом, честному, бескорыстному, конкретному служению делом. Не нам понять, как спасется человечество. Это не в нашей компетенции. Но мы можем постараться быть такими, чтобы было кого и за кого спасать. На наших глазах происходит рождение всеобщего и всепроникающего сознания, названного сферой как православным Вернадским, так и католиком Тияром де Шарденом. Как всегда, этот процесс начинается с интеллигенции. Наши приближаются к интеллектуалам западного типа, профессионалам духовного дела. И будто наоборот, западные заметно интегрируются, становятся похожими на русских, становятся совестью, состраданием нации. Таковы Ален Гинсберг, Гюнтер Грасс, Арт Миллер и так далее. Но вернемся к стихотворению, к его главному герою. Такие, как вне коррозии, ноздрей петербуржскою вздет, Николай Александрович Козырев, небесный интеллигент. Я довольно близко знал Николая Александровича, когда тот, не профессор, не академик, а простой научный сотрудник Пулковской обсерватории, приезжал в Крымскую обсерваторию отдохнуть от нападок, прочитать лекции о своей возмутившей академический мир теории, тяжести времени, поочаровывать местных дам. Бывший лагерник, упомянутый в книге солженицына, он не выносил уголовников и романтиичности по отношению к ним. Не высвеченные политическими прожекторами он почти не рассказывал об ужасах заключения. Его интересовала одна страсть, его теория, что время имеет тяжесть. Одновременно он открыл лунотрясение и высчитал ветра на Марсе. Вольный отпущенник времени возмущает его рабов. Лауреат государственной премии тех довоенных годов ввел в формулу тяжести времени. Мир к этому не готов. То, что время имеет напряжение, ускорение, что оно то замедляет, то ускоряет ход, было мне понятно. Его же экспериментальная часть, когда на вакуумных весах он взвешивал звездный свет, олицетворявший для него почему-то время, все это вызывало у меня темного недоверия. Но магнетизм и страсть этого опрятного человека притягивали. Помню, мы как-то шли с ним тропой из обсерватории в Бахчисарай. Смеркалось. Нас обступали заросли и заброшенные чаиры. Я видел перед собой круглый, коротко стриженный затылок Николая Александровича с крепкой лысиной. И странное наваждение. Мне захотелось ударить по затылку. Может быть, это древний инстинкт? Двое мужчин в лесу, никого вокруг. Я понимал бред этого желания, но ничего не смог сделать с собой. Трусливо я завопил. «Николай Александрович, секундочку, я должен вернуться Я оставил плитку включенной. И еще что-то путанное врал про возможный пожар. Он понял все. Иронически пожал плечами и, не оборачиваясь, пошел вперед, сверкая, как желтой пяткой своей лысиной. Я прибежал домой, запыхавшись. Рассказал о странном наваждении, настигнувшем меня в лесу. Я же не убийца. Что же творится со мной? На следующее утро я боялся встретиться глазами с Козыревым, но он был ровен, как будто ничего не было. Сейчас видно, как Николай Александрович плутал, ошибался, но оказался прав в направлении пути, в напряжении времени. С каким бешеным ускорением мчится оно сейчас, прессуя годы в мгновение? «Бог избрал безумие мира, чтобы посрамить мудрых», — говорит апостол Павел. Достоевский любил историю про кувшин Магомета. Ангел, провожая Магомета к Богу, опрокинул кувшин, тот стал падать. После путешествия к Богу и по разным временам они вернулись. Кувшин все еще продолжал падать. В этом кувшине спрессовалось наше время, когда за миг проносится века — Впрочем, может быть, эпизод проходил в космосе, и Кувшин медленно парил в состоянии невесомости. На наших глазах ход истории убыстряется, время как бы сжимается и несется к точке схода. Сначала была бесконечность, затем две тысячи лет древней истории, затем тысячи лет средневековья, затем пятьсот лет позднего средневековья, затем триста лет новой истории, затем сорок лет новейшей истории. В секунде сегодняшнего дня сжаты столетия. Отсюда переизбыток информации, секунда становится клипом. Мы проживаем за день то, что наши предки за полвека. Время несется к точке схода. Сергей Капица считает, что точка схода находится в 2007 году. Учитывая последние исследования о неточности даты рождения Христа, приблизительно 9 лет, эта точка может колебаться. Вероятно, после точки схода людей ждет, если они выживут, гармоничная перспектива. И вдруг в этом надежда избежать механического апокалипсиса. Сущное постигается лишь через видимое. С этим выводом совпадают и астрологи. Будущее тысячелетие сменяет доминанты. И вместо нервозно-агрессивных рыб над нами будет давлять гармоничный водолей. Впрочем, 21 читается точно как два андреевских креста плюс минорет — Вероятно, столетие пройдет в идеологическом противодействии христианства и магометанства. но ну, а наша жизнь, в том числе отпечатавшаяся на этих страницах, подумать только, что получается. Стал вспоминать о себе, писать книгу о человеке во времени, а получились наброски, зарисовки русских и иных интеллигентов на переломе, с кем встретился на пути, череда случайных фигур. Череда моих мыслей, поступков следует за ними. Их не поменять. Порой жгучий стыд за них заливает лицо. Господи, прости меня. Сколько прегрешений, совершенных и несовершенных, было за мою жизнь. Тот и гордыни и гонор, и кощунство, и грех уныния, глупость и запутанность мелочевки. Сколько грязных страниц, ошибок, столько ужасов. Такая темнота поперла. Но все-таки прожитая, болевая, нескладная жизнь кажется счастливой. Она моя. какая не есть, и не надо мне иной. Сейчас многие грустят, что интеллигенция уходит. Да не уходит она, просто становится иной. Не думаю, что Леонид Десятников, Рената Литвинова или Ульена Лопаткина менее интеллигентны, чем Александр Фадеев или Валентина Серова. Они полемично-профессиональны и этим косят подзападных интеллектуалов. Что играет нам Евгений Кисин, сбросив публичный фраг, что бренчат для души его тысячедолларовые пальцы в узком кругу интеллектуалов? Дебюси? Джона Кейджа? Муркулабайт? Шли мы раз на дело, выпить захотелось. Е-е-е, подпевает, стряхнув в вороное крыло юрий башмет «Е, вопит под потолком в безумном ботмане Олег Меньшиков, «Е, воет дурным голосом ваш покорный слуга, «Е, русская интеллигенция, Е!» «Жги, Мурка, ты гимн нашего века, «Не Боже царя храни, не союз нерушимый, «А это блатная пародия, наша Марсельеза, «Интеллигентский вклад в культуру зоны, «Новшество минувшего века». Написанная, вероятно, Иваном Приблудным, она сожрала его самого во тьме лагерей. «Е! Еле шевелит губами лёлик табаков, благодушный прародитель Владимира Машкова, евгении Миронова, Сергея Безрукова. Играй нас, бездомный принц, летучий губастый гость из двадцать первого века. Когда-то, ища лучик надежды, я писал вслед невозвращенцу». Искресерской скоростью, свойственной Кисину, Россия воскресе, воскресе воистину. С беспечной детской жестокостью кисть его пробегает по минувшей клавиатуре. Гуляем. Тусовка, пол кренится, как палуба. Я вижу, как пианист ложится на ночь. Над ним вертикально стоят клавиши. Белые, черные, опять белые. Он вминает их одну за одной, их кричащую череду, череду нотных судеб нашего века. Простите меня те, кого я обидел в этой книге, кого жизнью обидел, простите. Мы жили жизнью, Богом данной, но из всей музыки Его есть страдиварис и страдания, и больше нету ничего. На этом прервемся. Есть русская интеллигенция Е. Есть уже затрепанные выражения «дорога к храму». Думаю, что храм надо сооружать в себе. Сейчас время не бросать камни и не собирать камни. Нужно создавать камни, которые мыслят.